Цель уже очень давно не испытывал ничего подобного. Сейчас он бежал без оглядки на окраину деревни к спрятанной за заброшенным сараем лошади. В его груди сердце бешено колотилось, а дыхание уже давно сбилось настолько, что ни о каком ритме там не могло быть и речи. Однако останавливаться он не собирался. Самое главное, чтобы его исчезновение никто не заметил, по крайней мере не сразу. Но оставаться в деревне и дальше он не собирался. Только не после увиденного. Он и так натерпелся, пока выжидал удачного момента, чтобы скрыться от всех глаз. То одно, то другое, так и наступил рассвет. А Висселя все это время не покидало тревожное чувство. Ощущение было, словно он вот-вот умрет. Когда господин Валан послал его на это задание за щедрое вознаграждение, Вессель подумал, что это подарок судьбы. Таких легких денег ему давно не удавалось зарабатывать. А ведь, помимо всего прочего, это также плюс один шажок к господину, чтобы заручиться его поддержкой. Вот Висселе всего-то и требовалось максимально приблизиться к указанному человеку и подать знак при помощи специального артефакта. И на этом все. Что может быть проще? Дальше господин Валан сам все сделал бы. И вот тут вот это «бы». На первый взгляд все невероятно просто. Задание прошло без каких-либо проблем. Только вот дальше все пошло не по плану. Когда Виссель увидел, как обычный человек поймал рукой снаряд, запущенный господином, его сердце чуть было не остановилось. А дальше стало только хуже. Этот мужик не просто смог поймать копье. Он обычным броском отправил оружие обратно. Настолько сильно, что их всех чуть ветром не сдуло. «Невозможно», — продолжал твердить он сквозь сбившееся дыхание. «Так не бывает». «Неважно, увидел ли господин Валан свой снаряд. Он в любом случае узнает о случившемся и все поймет. Естественно, он будет крайне недоволен. Тут и говорить ничего не нужно». Но оставаться рядом с тем демоном Виссель просто не мог. Может быть, на него начало работать самовнушение, но ему начало казаться, что он испытывает не просто дискомфорт. Некая аура давит на него так, что его чуть было не вырвало прямо за столом. Если бы его вычислили и поймали... Виссель снова весь побледнел при этих мыслях. Теперь он не понимал, кого он боится больше. «Господина Валана или же этого незнакомца?» Вопрос очень серьезный, и ответ ему крайне сильно не нравится. Как бы там ни было, перед господином он попытается отчитаться. Придумает байку вроде того, что как только он подал сигнал, сразу же скрылся и не знал результата. Ведь кто бы мог подумать, что хоть кто-то сможет выжить после такого. А значит, он выполнил свои обязательства и к нему не должно быть никаких претензий. Тут главное — просто не попадать под горячую руку. «Если бы не этот гребаный праздник!» — пробормотал он, направляясь к лошади. «Давно бы уже свалил отсюда!» При приближении лошадь неспокойно фыркнула и попыталась встать на дыбы. «Тише, тише, дорогая, это я! Все хорошо!» — искренне улыбнулся он. «А ты как, никто не обижал?» Глаза лошади подрагивали, а кожа слегка блестела от проступившего пота. Но когда она узнала приближающегося человека, то, казалось, стало гораздо спокойнее. «Тебе тоже тревожно», — снова проговорил Виссель, поглаживая лошадь. «Понимаю, полностью согласен с тобой. Пора сваливать с этой чертовой деревни». Мужчина еще раз погладил лошадь по морде, дважды хлопнул ей по боку и вскочил, оседлав ее. «Вперед!» Первые минут десять он ехал не спеша, чтобы не привлекать внимание поднявшейся пылью. Но чем дальше он отдалялся от деревни, тем больше набирал темп. Однако долго это не продлилось. Еще минут через пятнадцать Виссель завидел впереди что-то подозрительное. Он остановился, пытаясь разглядеть, что там творится. «Какого черта?» Лошадь снова неспокойно заржала, слегка приподнимаясь на задних копытах. — Тише, моя красавица! — успокаивающе похлопал он ее по шее. — Это караван, что ли? Ну почему? Виссель оглянулся назад, а потом снова принялся вглядываться вперед. Там точно виднелось какое-то движение, хотя караван стоял на месте. — Что там происходит? — обратился он вслух и сглотнул, замерев. Прошло две секунды, а потом Виссель неожиданно вздрогнул, услышав женский крик. Или ему показалось? «Твою мать! Я не должен туда направляться!» Он снова оглянулся назад, и на душе стало невероятно паршиво. «Ну не обратно же в деревню скакать!» «Нет, только не туда!» «Если сойти с дороги, лошадь просто не справится. Рано или поздно, но она устанет». Да и замедлится она, скорее всего, настолько, что пешком будет гораздо быстрее продвигаться. Виссель это прекрасно понимал. Его обветренное лицо покрылось потом и начало покалывать. Он еще раз сглотнул и медленно двинулся вперед. Буквально минут через пять он начал более отчетливо различать движение впереди. Теперь у него не осталось сомнений. Это был караван, и на него напали. Только вот чем ближе он приближался, тем более тревожно ему становилось. Он начал подозревать, что на караван напали необычные люди. Виссель остановился и снова посмотрел назад. Он собирался уже развернуться и пуститься в скач, как неожиданно снова услышал женский крик, больше напоминающий вопль. «Вот черт, какого же хрена я делаю!» Он пригляделся, его сердце пропустило один удар. «Монстры? На дороге? Что они делают так близко к башне? Этого просто не может быть!» Он постоял еще несколько секунд, а потом под очередные человеческие вопли ринулся вперед. Это был необычный караван, как чаще всего бывает. Большой караван с множеством повозок. И охрана его, естественно, была хорошей. И чем ближе он приближался, тем больше убеждался, что люди уже практически всех победили, а значит, все нормально. Виссель поскакал в надежде оказать небольшую помощь и тем самым отхватить кусочек славы. Мало ли, вдруг ему даже удастся на этом подзаработать. Да, с монстрами точно скоро будет покончено. Люди превосходили их по количеству в десятки раз. Сражение уже практически закончилось. Несколько боев проходило в разных местах, но когда Виссель приблизился, то он встал в недоумении. В десяти метрах от него женщина с маленькой девочкой на руках забилась под колесо повозки и пыталась спасти сет. «Стражника? Твою же мать!» — выругался Виссель, когда до него дошло, в чем тут дело. Перед ним стоял вовсе не стражник. Это был даже не человек. «Человекоподобное существо с головой собаки или нечто подобное, только на нем были обычные доспехи городской стражи, из-за чего их так легко было спутать с людьми, особенно издалека». И вот теперь ситуация приняла совсем другие обороты. Виссель понял, что монстров гораздо больше. Стражников, в принципе, изначально было в разы меньше, а сейчас они и вовсе практически все были повержены. Но самое ужасное, что некоторые монстры не просто убивали людей, они их ели. Отрывали куски мяса прямо с живых, барахтающихся и визжащих людей. У Висселя подскочило сердцебиение и заложило уши. Он собирался развернуться и ринуться на утек, но как же он не вовремя пересекся взглядом с женщиной, у которой был на руках ребенок. Это привело к секундной заминке, и теперь прямо за ним оказалось несколько монстров, которые перегородили ему дорогу к отступлению. Но они не спешили на него нападать. Их функция заключалась в том, чтобы отрезать все пути отхода и не позволить людям убежать. Виссель машинально достал артефакт и выстрелил ледяной стрелой по монстру, который пытался достать женщину. Стрела угодила твари в заднюю часть шеи и вышла с другой стороны изо рта. «Вот черт!» — выругался он. «Это был последний заряд. У него находился еще один артефакт слежения и передачи координат, но в такой ситуации он ему вряд ли поможет». Виссель спрыгнул с лошади и выхватил меч из руки мертвого стражника. Затылком он почувствовал опасность резко развернулся, ударив мечом на наотмашь. Оружие просвистело по воздуху, а сам он упал на жопу. Один из монстров пролетел над его головой, сбив с ног, и пронесся дальше. Его целью был другой мужик, который сражался и открыл свою спину. Монстр вцепился ему в шею и вырвал кусок мяса. — Черт, черт, черт, вылезайте быстрее! — прокричал Виссель, глядя на женщину. — Ну же быстрее! Та непонимающе уставилась на него в ответ, продолжая сидеть под повозкой. — Ну, чего разлеглась? «Шевелись, если хочешь жить!» — снова прокричал он, подхватив свою лошадь за узду. Только сейчас до женщины дошло, что мужчина пытается помочь ей. Она начала выбираться из-под повозки, держа в одной руке ребенка. «Садись. Видишь, вон там двое стоят. Я постараюсь отвлечь их, а ты скачи в деревню. Предупреди там всех о нападении». «Ты не поедешь с нами?» — удивленно спросила женщина. «Они не позволят» же дыша, кивнул он на монстров. «А так я постараюсь выиграть вам время. Обещай мне только, что позаботишься о моей красавице». «Ты... ты это делаешь только из-за своей лошади?» Еще более удивленно уставилась она на него. «Сейчас не время. Надо торопиться, пока монстры еще заняты другими людьми». Усадив женщину на лошадь, он направился в сторону деревни. «Ты должна будешь...» Виссель замолк на полуслове, так как мимо него пролетело что-то невероятно быстрое. Он посмотрел на свою руку и лишь спустя несколько секунд заметил кровь. В его руке была зажата уздечка, а лошадь стояла без головы. Женщина тоже, казалось, только-только осознала, что произошло, и завизжала, завалившись на бок вместе с мертвой лошадью.